Вернувшись в комнату, Синт осторожно пустила женщину на пол. Она была уверена, что сигнализация не могла сработать. Синт несколько раз, будто бы случайно, толкала Ачио, чтобы убедиться в том, что на ней нет никаких датчиков, коммуникатора или иной специальной аппаратуры. Синта оттащила беднягу к маленькому диванчику. Вынув пистолет, но ну так, чтобы он не слишком бросался в глаза, Син скользнула внутрь дома. Посмотрела на дверь библиотеки. Вполне возможно, судя по данным компьютера Кайса, который он получил, разговаривая с другим императорским библиотекарем, в особняке должно быть два хранилища информации. Один из них центральный, библиотечный, а другой закодированный и имеющий доступ к определенным секретным файлам, которым получит доступ только будущий император. Если у Синт будет время, и ее к тому времени не раскроют, она попытается что-нибудь выяснить. Однако у нее была иная задача. Она стала подниматься вверх по лестнице, решив не пользоваться лифтом из опасений, что какое-нибудь устройство может подать сигнал тревоги, и направилась на самый верхний этаж. Судя по тому, что сказала ей Ачио, именно там должно находиться то, что она ищет. Предварительный осмотр местности с воздуха показал, что на крыше нет ничего похожего на передающую антенну. Следовательно, она должна быть спрятана либо в одной из комнат, либо синт, поморщилась, где-нибудь под карнизом. Ну, хорошо. Это будет не первый чердак, по которому ей придется полазать. Может, повезет, и она сможет осмотреть пристройки. И почти наверняка встретит охрану. Пролетая над территорией особняка, Она заметила людей в форме, которые разгуливали по парку. Син пробежала по верхнему этажу особняка, двигаясь с быстротой и точностью прекрасно подготовленного профессионала. Чисто, чисто, чисто. Все комнаты производили совершенно безобидное впечатление. Они были великолепно обставлены, чтобы в любой момент принять возвратившихся домой многочисленных представителей семейства Шахрияр и еще более многочисленную прислугу. Чистота, яркое освещение, идеальный порядок. Син подошла к двери, выходящей на винтовую лестницу, и осмотрелась. «Пхорские боги! Это, наверное, спальня какой-нибудь третисортной горничной. Ничего тут интересного нет». Она собралась уже было уйти. И остановилась, прежде чем дверь успела закрыться. Внимательно огляделась по сторонам. Лестница... «Тот, кто настилал здесь пол, был либо пьян, либо плохо знал свое дело. Либо я уже совсем ничего не понимаю в геометрии». Она вернулась обратно. «Нет, комната явно слишком мала для любого нормального человека. А может быть, она предназначена для того, кто помешан на испражнениях? Невозможно представить себе существо, которое нуждалось бы в такой огромной ванной, дверь в которую, между прочим, заперта». Син достала два из необходимых инструментов, которые лежали у нее в сумочке. Первым провела по двери в районе замка. Маленький определитель Жучков сообщил ей, что внутри нет никакой охранной сигнализации. Второе устройство она приложила к замку, рассчитанному на определенную структуру кожи. «Ну Но какому нормальному человеку придет в голову закрывать свою ванную таким образом?» Приборчик тихонько загудел, проанализировал ситуацию, а потом замок открылся. Синт толкнула дверь. Коммуникационная установка, находившаяся внутри, была очень сложной и к тому же автоматизированной. Син быстро проделал операции, которые Фрестон заставил ее выучить наизусть, и установка заработала. Синт не являлась специалистом по связи и не была уверена, что нашла именно то, что искала. Очевидно, приемное антенное устройство, спрятанное где-то в другой части поместья, позволяло принимать пучки направленных откуда-то сигналов. Вполне возможно, что сигналы шли из самого убежища императора. Она внимательно осмотрела передатчик, стоящий рядом. Он был полностью автоматизирован, и Син побоялась до него дотрагиваться. Весьма вероятно, что передатчику надлежит послать сигналы тревоги, в случае, если кто-нибудь чужой попытается им воспользоваться. Похоже, во всяком случае, Синд очень на это рассчитывала. Она нашла то, что искала. Конечно же, девушка не оставила следов. Ее пальцы и ладони были покрыты специальным составом, так что не сохранилось никаких отпечатков даже на тех немногих вещах, которых она касалась. Синд закрыла за собой дверь. Ну, а теперь десерт». У Синт был еще час в запасе, и пока она не слышала ни криков, ни сигнала в тревоге. Если потребуется, можно спуститься вниз и сделать так, чтобы Ачео потеряла сознание еще на два часа. В коридоре по-прежнему было пусто. Синт приоткрыла дверь в библиотеку. Огромная галерея уходила вверх к полуобразному, светлому, полупрозрачному потолку. Микрофиши, кассеты, файлы, даже книги стояли на полках — которые поднимались на 10 метров от пола до потолка. «Наверное», — подумала Синт, — «именно такую библиотеку хотел бы иметь Стен, Когда все это закончится? Если это когда-нибудь закончится?» Рядом с дверью она увидела стеллаж с микрофишами, вероятно, принадлежащими Ачио. «Ну а где другой? Тот, в котором должны находиться суперсекретные файлы?» Синт вышла из библиотеки и нашла другую неприметную комнату, имеющую общую стену с библиотекой. Распахнула дверь и вошла внутрь. «Радость! Радость! Радость!» Она села за компьютер и коснулась клавиши пробел. Экран засветился. «Есть контакт! Введите нынешнюю дату и станцию!» Она немного подумала и застучала по клавишам. «Дата и шахрияр!» «Включение. Наберите пароль». «Проклятие». М -м, «Император, нет. Империя, нет. Одну минуточку». «Введите пароль. У вас есть 30 секунд до включения тревоги». Она вспомнила одно имя. Бормоча короткую молитву, синт набрала. «Рашид». «Верно. Вы допускаетесь внутрь системы». «Нет, не может быть все так просто». На экране появились буквы «Введите координаты, передайте их на приемник шахрияров, пожалуйста, подождите». Свет начал мигать. «Я в ловушке», — подумала Синт. А потом, услышав топот бегущих ног, скатилась со стула как раз в тот момент, когда два охранника вбежали в комнату. Оба были в газовых масках и бронежилетах, но им это мало помогло, потому что Синт успела выстрелить им под маски а потом послала два заряда в живый экран компьютера и нырнула сквозь дверь. Она упала на живот, перекатилась, сбила с ног третьего охранника, притаившегося возле двери, дважды выстрелила в четвертого, спускавшегося с лестницы, промахнулась, но заставила его отступить. Жалея, что у нее нет более эффективного оружия, засунула свой пистолет за пояс, схватила ружье мертвого стражника, имперский велиган. Как она успела заметить, какой позор, они совсем не заботятся о секретности. Перевела оружие на автоматический огонь и послала короткую очередь в дверь библиотеки. Теперь сирены завыли вовсю, послышались отчаянные крики, и Синт увидела лицо, высунувшееся из-за угла. Она послала в его сторону несколько зарядов, потом выстрелила в огромное окно. Стекло, провода, охрана сигнализации, рама, все рухнуло вниз, образуя дополнительный выход. «Проклятие!» — думала она, продираясь сквозь кусты. но в точности полоса препятствий до новобранцев. Чувствуя, как ее невероятно дорогой костюм рвется, рвется. Она покатилась по земле, продолжая посылать в сторону преследователей одну очередь за другой. Так, им пришлось залечь или, во всяком случае, взять минутную передышку. В конце концов, хоть охранники и прошли специальную подготовку — Их рефлексы наверняка были уже не те. Син скользнула за руль катера. Зажигание. Генератор на полную тягу. Ну, давай. Мне плевать, выдержит ли перегрузки твой супердвигатель или сгорит как чайник. Готовность, готовность. Взлет. Полная тяга. В этот момент дверь со стороны пассажирского сидения взорвалась. Обломки полетели в разные стороны, но гравитолет был уже в воздухе и помчался по прямой. Черт с ними, с этими извилистыми дорожками, к воротам. Синт выскочила из машины на высоте 3 метра, ловко сгруппировавшись, приземлилась на траву. Перевернулась и спряталась за кустом, который был подрезан так, чтобы изображать какое-то кретинское животное. Уже в следующий миг она бросилась бежать, используя для прикрытия каждый бугорок. Катер вспыхнул, не долетев 10 метров до ворот, за это время машина успела подняться в воздух на высоту в 15 метров. У вонючих ублюдков, видать, была противовоздушная защита. А потом рухнул на тщательно ухоженную лужайку. Ограда! Нет еще, подожди секунду, женщина! Ну давай, болванский тыгровитолет! Мина, которую она спрятала в багажнике спортивной машины, наконец взорвалась. Каменную ограду и металлические ворота поглотил огненный шар. Син взорвала сигнализацию, которая шла вдоль ограды. Оставалось надеяться, что среди возникшей паники никто не обратит на это внимания. «Ну, в точности полоса препятствий», — подумала она, держа на готове и перекатываясь через голову. Она уже могла стрелять, однако противника нигде не было видно. Син не стала его дожидаться и бросилась прочь к кустам. Теперь можно поблагодарить Императора за то, что он так удачно выбрал место для своего поместья. Остается добраться до запасного гравитолета, надежно спрятанного не слишком далеко отсюда. Син быстро подвела итог операции. Испорчен дорогой костюм, а в остальном все нормально. Император и его люди продолжают считать, что Стэн мертв, а она сама не пользовалась особой известностью. Поэтому имперские силы ВБ скорее всего посчитают, что это был какой-нибудь специалист по компьютерным кражам. А если даже и найдется толковый офицер внутренней безопасности, который сумеет сообразить, что все это значит, тоже хорошо, потому что Стэн сказал, «Вечному императору будет только полезно узнать, что кто-то идет по его следу». «Ну, я попробовала хитрые игры с переодеваниями в роскошных красотах», – подумала Синт. Для любителя у меня совсем неплохо получилось. А главное, мы еще на один шаг приблизились к императору.